Часть вторая. Богом забытые. Глава одиннадцатая. Пчелиный рой. Жужжание было повсюду. В голове стоило закрыть глаза, на улице. Даже если прислонить к уху кружку, то все равно можно было услышать жужжание. Пчелы нервничали. брют чувствовал, как недоволен рой случившимся. Недоволен, но ничего не может сделать, потому как уже поздно. Глеб после гибели Зои Зной совсем расклеился. Необходимость работать дальше висела гирей на шее. И не снять эту гирю никак, вросла шею, стала частью позвоночника. Но и жить дальше невозможно. Случившееся душило. стажёр раз за разом возвращался в те несколько часов, что он провел в квартире Зои Зной. А если бы он не сказал про разрыв траву? А если бы внушил Зое уверенность, что ее спасут? Другого исхода не могло быть. Скотт Иванович вызвал к себе Глеба сразу после гибели девушки. «Не стоит вешать на себя все проблемы. Не забывай, что последнее решение принял я. И это смерть на моих руках». Глеб сидел с собственной тенью и кивал. «Да, начальник прав. Глеб ничего не мог с этим сделать. Но чувство вины все равно не отпускало». «Вы нашли убийцу?» Скотт Иванович резко сменил тему. Глеб поднял глаза на воеводу и помотал головой. «Так что тогда сидишь, сопли на кулак наматываешь?» — возмутился Скат Иваныч. «Работа вагон, а ты о вчерашнем дне жалеешь. Иди, откопай своего наставника и займитесь делом». «Нам даже зацепиться не за что», — промямлил Глеб. Скат Иваныч тяжело вздохнул. «Помнишь всякого разного, который ядовитого туману нагнал?» — Глеб кинул. «Я нашел логово». Скат иванович достал засаленную бумажку и вручил стажёру. «Навестите его, я смотаюсь к матери покойной. Что-то там не гладко Глеб немного оживился и кивнул. Сразу после выхода из кабинета Ската ивановича он набрал брюта, чтобы поделиться новостями. Тот не отвечал. Рой чувствует, где находятся его пчёлы, и Глеб попытался вспомнить, как учил его брют. Громче всего жужжало за спиной. Там сидел Скат иванович Почти невозможно было услышать пограничников, лучше всего их чувствовал Брют. А сам он был у себя дома. Глеб чувствовал, как копится вокруг него недовольство и поспешил обрадовать товарища новой задачей. Квартира Брюта напоминала соты. Ячейки стеллажей разбежались по стенам и были заставлены всяким барахлом. Сам зам сидел в поеденным временем кресле, мял в руках кожаный мешок и смотрел в пустоту. Дверь была открыта, и Глеб без проблем зашёл в квартиру. «Тут это задача от ската Ивановича?» Стажёр попытался сказать это как можно веселее. Пчёлы загудели сильнее. Глеб осмотрелся, но нигде не увидел ничего похожего на полосатых насекомых. «Это в голове гудит», — тихо сказал Брют. «Мы нарушили главное правило стражи. Человек должен жить». Голос звучал зло, отрывисто. Брют был в ярости. Глеб медленно опустился рядом на стул. Чувство вины вернулось и вцепилось в него ледяной клешнёй. Брюд был прав. Всем стражникам в начале пути говорят, что бы ни случилось, человек должен жить. Нет ничего ценнее жизни и души. Нечисть другой природы, нечисть не может чувствовать то же, что и человек. А тут получается, главное правило так легко нарушить. Главный завет. Что на это скажет Яак? Брюд немигающе смотрел на Глеба. «Стража не спасает, а убивает». Глеб опустил глаза. В кармане лежала бумажка от Скоты Ивановича. Стажёр чувствовал её вес и ощущал, как эта записка прожигает карман куртки. «Скот Иванович сказал, что надо искать убийцу», набрался смелости Глеб. «Нашёл, куда сходить, проверить всякого разного». брют откинулся в кресле и запрокинул голову. «Босс прав, надо работать дальше». Босс ошибся, убил человека. «Я ему не доверяю», — коротко сказал зам. «То, что все пошло наперекосяк, — совпадение. Но его подход меня буквально калит». «Может, нам с ним выпить?» — предложил Глеб. «А то мы так и не узнали его поближе, отсюда и все эти недомолвки». Брюд посмотрел на стажера и нахмурился. Сейчас предложение сблизиться с начальником вызывало только отторжение. Не добавляло настроения и то, что пограничники после истории с Зоей Зной стали ещё дальше от самих себя. Рой терял бойцов, но и отпускать не стремился. «А что случилось с Волчковым и Зябликовым?» Глеб решил отвлечь зама, заодно выяснить что-нибудь новое. «И почему мы не можем последовать совету Яка и обратиться к столетнице?» Брюд напрягся, вспоминая прошлое. Глеб терпеливо ждал. Зам положил мешочек на стол, сам встал, прошёл на кухню, погремел там посудой. Глеб услышал, как включился электрический чайник. брют ещё немного позвенел посудой, что-то уронил, ругнулся, потом вернулся в комнату. «Пойдём перекусим, я расскажу». Голос звучал ровно, словно вернулся тот самый брюд, способный рассуждать спокойно и логично в любой ситуации. «А после посмотрим, что придумал Скат Иванович». «Шура-дура!» — Брюд стоял перед Яком и очень громко возмущался. «Лучше вообще без нее, чем с этой бесполезной...» «Больше никто не откликнулся», — перебил его Як. «И ты любишь судить людей, прежде чем о них узнать побольше?» «Я хоть раз ошибался?» «Было дело». «Да ты посмотри на сообщение, которое она прислала. Что это за одолжение? Мы делаем одно дело и не просто так просим о подкреплении». «Не забывай, что наши методы для столетниц слишком агрессивные», Яг внимательно посмотрел на зама. «А то, как вы с Волчковым и Зябликовым во все стороны хвастаетесь победами, лучше для репутации не делает». «То есть мы должны были молчать, когда решили проблему с рекой?» Возмутился Брюд. «Да вода убивала любого, кто к ней приближался. Люди боялись переходами через нее пользоваться». «Я уже говорил, повторю еще раз», терпеливо, словно на уроке, сказал як «Я за то, чтобы делать нашу работу тихо. Громкие успехи могут смениться громкими поражениями. Тогда все твои заявления начнут работать против тебя». Брют промолчал. С одной стороны, он был согласен с боссом. С другой, невозможно держать в себе то, чего ты добился с таким трудом. Как будто нивелировать результат. И никто не узнает, кто спас всех. «Однажды тебе перехочется выносить успехи на суд толпы». Як положил огромную руку на плечо Брюта. А сейчас придется взять в команду Шуру. Сам знаешь, мы не просто так ее позвали. И не в первый раз просим усиления у столетниц. Брюд мрачно молчал. Внутри себя он уже сто раз обозвал Шуру дурой. Причем сам он эту столетницу еще ни разу не встречал, понятия не имел, как она выглядит, но из-за одной ее манеры письма сразу не взлюбил. Бывает такое иррациональное предубеждение против совершенно незнакомых людей, и неясно, чем оно вызвано. Як был прав. Страже требовалась поддержка. Не помощь, команда избегала этого слова. Поддержка, подкрепление, дополнительный опыт. Но если попросишь помощи у столетниц, то столкнешься с таким снисхождением, что проще удавиться. Волчков и Зябликов ждали, когда Брют получит от босса все инструкции, и можно будет отправиться на само задание. Стражники перекидывались колкостями и обсуждали, чем займутся после работы. Они чувствовали, что Рой волнуется. Это нетипичное задание, где надо осадить взбесившегося всякого разного. Волнение передавалось каждому члену команды. Мешало работать. Як и Брюд знали, что именно вызывает это волнение, и позвали с собой столетницу. Волчков помнил, как стража первый раз обращалась к слугам Великого Дуба. Тогда они ещё называли это помощью. Лес пытался пожрать город, и столетняя душа на самом деле смогла утихомирить эту сущность. Зябликов о той истории знал только из рассказов друга, поэтому предвкушал, что их ждёт сейчас. «Все нарисовали на себе охранные знаки», — брют подошёл незаметно. Молодой, а уже зам. Волчков сначала очень ревновал к такому резкому скачку по службе, а потом понял, что он сам это всё не потянул бы. брют особенно хорошо чувствовал рой, основу стражи. «Да сейчас по дороге нарисую», — ответил Зябликов. «В смысле по дороге?» — возмутился Брюд. «Ты уже должен быть со знаком». «Да сейчас все будет, не переживай». Зябликов быстро зашарил по карманам в поисках маркера. «Столетница придет?» — спросил Волчков. Брюд мрачно кивнул. «Тебе хоть одна столетница нравится?» — уточнил Зябликов, все пытаясь найти маркер. Брюд неопределенно пожал плечами. «Не встречал еще нормальных. Все блаженные и отбитые». Волчков переглянулся с Зябликовым и улыбнулся. Шура появилась из соседнего здания. Брют именно так её и представлял. Молодая женщина, выглядит явно не на свой возраст, легко принять за подростка. Узенькая джинсовка едва доходит до талии. Брюки, застрявшие на бёдрах, и обтягивающие худенькие ножки. Чёрные балетки со сбитыми носами и совершенно не сочетающиеся ни с чем носки. Под джинсовкой пряталась футболка со стразами. В общем, Шура собрала в себе все триггеры, которые так бесили Брюта. Прическа её ему тоже не понравилась. «Привет, мальчики!» Заодно такое обращение хотелось прибить. Но волчков и зябликов не разделяли неприязни Брюта к Шуре и радостно помахали в знак приветствия. «Говорят, у вас нечисть одурела?» Шура улыбнулась. «Чем могу помочь?» Брют мысленно досчитал до трёх, сделал непроницаемое лицо и сказал. «Появился всякий разный, который может вселиться сразу в несколько тел. Так как мы все единый рой, то если в кого-то из стражи нечисть вселится, можно ставить крест на всей организации. Нужен тот, кто будет страховать». «Я это уже спрашивала, но повторюсь», — Шура смотрела на Брюта сверху вниз. «А чего вы знатков не попросите? Выкинуть нечисть из чужого тела может не только столетница или стража». «Мы не привлекаем к такому людей». Брюту понадобилось всё его самообладание, чтобы не наброситься на Шуру. Знатки способны устранить нечисть куда ниже рангом. И не стоит забывать, что любое сильное колдовство сжигает человека, а знатки прежде всего люди. Шура ничего не ответила. Подошёл Як. «Ну что, готовы поставить на место очередную выскочку?» Босс улыбался. Команда синхронно кивнула. Традиционно вся ерунда с нечистью творилась где-то на окраинах города, куда люди приезжали по большей части отдохнуть и поспать. Оживлённый центр давно перестал привлекать кикимор и аук. Во-первых, их там проще всего засечь, а во-вторых, концентрация знающих гораздо больше, чем в спальном районе. На этот раз неспокойно было на западе, недалеко от железной дороги. Здесь затеяли реконструкцию старого здания, проще говоря, одно снесли, другое строят. И, как оказалось, снесли облюбованную местной хтонью будку. кого мы увидеть спросил Яг, когда стража подходила к месту. «Лихорадку знобею», — ответил Брют. «И ради этого меня вызвали?» — возмутилась Шура. «Сами не можете справиться с какой-то болячкой? Могу подсказать народное средство». «Если бы всё было так просто», — холодно заметил Яг, «мы бы не обращались к столетницам. Вроде Брют вначале объяснял, что к чему». Шура раздражённо дёрнула плечом. «Сама по себе знобея — не то чтобы какая-то шибко опасная тварь», — продолжил Яг. «Но если ей подсказать, то сожрет тебе лихорадка. Ничего сделать не сможешь». «А этой подсказали как разом несколько тел сжирать». «Какое извращение», — пробормотала под нос Шура. Рабочих нигде не было видно, как и других людей. Но стража на всякий случай поставила охранный знак, чтобы никто лишний не совался. Шура оглядывалась по сторонам, явно нервничая. «Что, первый раз?» — улыбнулся Зябликов. «Я уже третий круг, столетницы фыркнула Шура. Брюд медленно двигался по стройке. Уже успели сделать новый фундамент и наварить прутья для каркаса. Где-то внутри этой конструкции сидел сгорбленный человек и истошно кашлял. «Эй!» — крикнула ему Шура. «Вы лихорадку не видели?» «Ты чего голосишь?» — осадил ее Брюд. Человек поднял отекшее от соплей лицо и что-то хотел сказать, но слова с бульканьем и слюной выплеснулись изо рта и потонули в новом приступе кашля. Человек поднялся, хватаясь за прутья, что-то еще хотел сказать, но не смог. Его стошнило на бетон зеленой слизью. «Какая гадость!» — поморщился Волчков. Из-под платформы донесся кашель. Оттуда выбрался другой человек, выглядел он не лучше первого. Лицо покрылось засохшими корочками. Глаза гноились. «Явились!» Слава булькали в глотке. «Долго я вас ждала. Только двоих сохранила». Брюд огляделся в поисках остальной бригады и очень пожалел об этом. Люди лежали по всему периметру стройки. Их сразу не заметили, потому что тела были серые, словно бетон, которым они залили новый фундамент. «Хотела армии похвастаться», — сообщила Знобея. «Но эти двое самые крепкие оказались». як внимательно следил за лихорадкой, которая тащила свои тела к страже. «Кто тебя научил?» — спросил босс. «У самой мозги соплями заросли, не додумалась бы». Знобея фыркнула, два тела синхронно дернула и опять стошнило слизью. «Ты такого не встречал». Гордо заявила лихорадка. «Он из древних». «Каких древних?» — не понял Брют. Як пожал плечами и посмотрел на Шуру. «Я тоже не понимаю, о чем речь», — ответила та. «Потому что вы зашоренные». Знобея явно не хватало воздуха, чтобы говорить дольше. Одно тело уже не стояло. Оно осело обратно на бетон и зашлось кашлем. Як посмотрел на рабочего, и мысленно попросил Великое Древо послать тому быстрое освобождение. Брюд достал уголёк и стал рисовать на асфальте казан. Пара минут, и посудина была готова. Он топнул пару раз рядом, и казан вырос из земли. «Кипятком тебя выпарим!» — сказал стражник, глядя на лихорадку. «Кипятком и отваром!» Знобея харкающе засмеялась. Второе тело тоже клонилось на бок, и тварь решила сменить одежку Яг заметил движение внутри человеческого тела. «Будьте готовы, она собирается сменить носителя. Все охранные знаки нарисовали». «Что? Какие?» — спросила Шура. Можно было буквально услышать, как мысленно Брюд снова обозвал Шуру дурой. Даже Яг закатил глаза, но ничего не сказал столетнице. О знобее много и не надо было. Шура стояла ближе всего, так что лихорадка оттолкнулась от умершего тела и влетела в столетницу. «Замри!» — рявкнул Як. «Мы сейчас в воде утопим!» Но Шура не стала слушать приказы начальника стражи. Она испугалась, заверещала и вытолкнула тварь, в стоящего рядом Зябликова. «Стой!» — захрипел Брюд, чувствуя, что уже поздно. Знобея влетела в тело Зябликова и почувствовала небывалый прилив сил. «Ты что, так и не нарисовал знак?» Зябликов виновато улыбнулся. Знобея ширилась внутри стражника, прощупывая остальной рой. «Невиданная удача. Стать частью стражи». «Шура, вытащи ее обратно», — холодно приказал Як. «Мы не справимся, если она сейчас весь рой захватит». Шура помотала головой. «Я не могу причинить вред всякому разному. Столетницы не вредят никому». «Ты че, совсем поехавшая?» — не выдержал Брюд. «Тебе сразу сообщили причину, зачем ты нужна и что от тебя нужно. В ответном письме ты сказала, что все поняла!» Брюд чувствовал, как знобея пытается пробраться сквозь знаки. Видел, как херяет зябликов, не позволяет твари навредить Рою. «А вас предупреждали, что столетницы не вредят», — повторила Шура. «Перетащить в себя нечисть, а потом выпустить в казан — это вред?» — уточнил Волчков. «Да». «Шура», — Брюд говорил тихо и очень зло. «Ты не дура, ты идиотка!» «Ну и пошли в жопу!» — ответила столетница и исчезла. «Да чтоб тебя!» Брют подошел к Зябликову. «Сейчас все решим, держись!» Зябликов медленно кивнул. «У меня идея!» — подал голос Волчков, стирая с руки охранный знак. «Мы разделим эту тварь между собой, и она ослабнет! Обратили внимание, что она с трудом двигала двумя одновременно?» Брют и я кивнули. «Пока она будет пытаться разобраться, как управлять нами, вы быстро своим жужевом от неё избавитесь». «Не нравится мне эта идея», — высказался Брют. «Другой нет», — ответил Волчков. «Столетница эта дурная сбежала». «Надо рискнуть», — согласился Яг. «Если что-то случится», — Сипло сказал Брют, — «я вас не отпущу». «Замётано», — подмигнул Волчков и взял за руку Зябликова. «Давай, брат мой названный, поделись своей болью». Брюд чувствовал, как Рой корчится от боли. Чтобы побыстрее с этим закончить, он склонился над казаном и позвал в него воду из недр земли. Когда тот наполнился почти до краёв, обнял обеими руками бока казана и начал греть. Як тем временем сыпал в воду какой-то мусор, который находился в карманах у него и у стражников. Каждая новая щепка меняла цвет воды. С каждым новым цветом Як произносил новые слова. Знобея внутри стражников бесилась и рвала их на части. Зябликов больше не мог стоять и опустился на землю. Лёгкие разрывало кашлем. Волчков сел рядом с другом и следил за манипуляциями Брюта и Яка. Вода в казане уже кипела, а Як сказал последние слова. «Будь в моих словах на говорах всяческие недоговоры. На то моя воля, такова её доля», — подхватил Брют. «Слышишь, вода?» — Волчков собрал последние силы. «Наши слова! Слышишь, земля, наши слова!» «И пусть знобея лихорадка их услышит», — продолжил Як. «И пусть знобея лихорадка их почувствует и сварится в нашей воде!» Зябликов упал на спину и закричал. Знобея рвало душу стражника. «Смерть твоя, знобея лихорадка, в нашей воде!» — закричал Брют. «Отведай моей баньки!» Волчкова стошнила слизью. Зябликов замолчал и затих. Лихорадка стояла за спиной Брюта и зло свистело. «Если твоя банька смерть, то души твоих друзей со мной сварятся». «Я их не отпускал!» Голос Брюта прозвучал откуда-то из недр его тела, низкий и очень злой. «Лезь в воду!» Яг сел рядом с замом, положив руки ему на плечи и закрыл глаза. Брют чувствовал страшную боль, когда Рой терял своих стражников, и Як облегчал ее. «Волчков и Зябликов еще послужат, но однажды их надо будет отпустить», — тихо сказал Як на самое ухо Брюту. Брют нехотя кивнул. Тел Волчкова и Зябликова рядом не было. Они расползлись туманом, чтобы собраться, когда стража понадобятся их услуги. Брюд хотел наброситься на яко крича, что он предупреждал, что не стоит доверять Шуре. «Все столетницы — блаженные твари!» Но на яко было страшно смотреть. Начальник стражи уперся глазами в то место, где раньше лежали его бойцы, и молчал. Знобея лихорадка сварилась, но стража заплатила за эту победу слишком высокую цену. Брюд поднялся и пинком разбил каменный казан. Тот разлетелся на мелкие кусочки, которые сразу ушли в землю. Брют. Я повернулся к Заму. Дабус. Даю тебе три дня на горевание, а после надо работать. Брют кивнул. Глеб чувствовал, как замок колотит от воспоминаний. Заваренный шиповник давно остыл и превратился в неперевариваемую бурду. Глеб помнил день, когда к нему прилетели пчелы и пригласили на собеседование в стражу. Он так давно хотел в неё попасть. Буквально грезил, что станет частью самой сильной организации. На собеседовании Як сидел подавленный. Теперь Глеб понял, почему. А ещё Глеб отлично помнил, почему его взяли в стражу. В тот день он сразу заметил Волчкова и Зябликова. Они стояли невидимыми тенями, но вокруг них искажалось пространство, будто хотело их выплюнуть, но никак не могло понять, в какую сторону. «Знаешь, почему меня Як в стражу взял?» Решил поднять настроение стажёр. «Почему?» Брют разбавил шиповник кипятком. «Я хорошо вижу искажение в пространстве», стажёр осмотрел квартиру Брюта. «У тебя здесь есть дверь в явный мир, но ею давно не пользовались». Брют удивлённо поднял глаза на Глеба. «Ею последний раз пользовался Як», сказал зам. «Когда мы ходили знакомиться с информатором. Теперь я другие дорожки знаю». Глеб радостно кивнул. «Может, это поможет нам найти убийцу?» Брюд пожал плечами, но спорить не стал. Тот, кто убивал знатков со всякими разными, явно не чурался использовать сильные заклинания, которые оставляли следы. А значит, способность Глеба на самом деле может помочь. «А у Скота Ивановича ты что-нибудь видел?» предпринял последнюю попытку Брюд. Глеб покачал головой. «Ладно, пойдём работать».